Глава тридцатая. и им пришлось довольно долго. И не только потому, что Белый Волхов постарался максимально отдалиться от человеческого муравейника, уединившись в самой глубине глухого леса. Просто лес этот был не только глухим, но и слепым и очень упрямым. Упрямым в желании не пускать свою глубину посторонних, набросав на их пути поваленные стволы деревьев, сплетя острое кружево из веток колючего, цепкого кустарника, коварно подставляя под ноги толстые, извилистые корни. А особо тупых и упертых лес от души хлестко охаживал ветвями деревьев, норовя засадить прямо по глазам. Хорошо, хоть армия добровольных летающих стражников леса сейчас была не при делах. Дрыхла где-то в связи с наступлением холодов. Иначе отбиться от назойливых комаров и прочей зудящей нечисти было бы невозможно. Но и без мошкары случайно сюда вряд ли кто-то забрел бы, повернул бы обратно еще на первой линии обороны перед буреломом. И даже не случайные визитеры, а люди, целенаправленные искавшие старца Никодима, вряд ли легко нашли бы его. Уж очень сложным был путь, и без проводника, знающего тайные лесные тропки и проходы, это дело вообще представлялось нереальным. Особенно на последнем этапе пути, когда шедший впереди Тихон Васильевич вдруг остановился и жестом велел последовать своим спутникам его примеру. Алабай и без его приказа замер в выжидательной позе, бесшумно поводя носом. Наконец-то рассвело и фонари можно было смело убрать в вещь мешок. «Почему стоим?» – деловито поинтересовался Володя. Привал решили сделать, а ничего себе местечко. Он даже улыбнулся, рассматривая веселенький подлесок на ровный, без кочек, ям и коряк земле. Можно и отдохнуть, на травке полежать, а то забодало меня это уже, по корням прыгать и через стволы перелезать, на предмет перекусить. У нас ведь есть что-нибудь, а тебе бы все жрать. — проворчал старик, напряженно всматриваясь вперед. «Вовсе нет!» — насупился парень. «И, между прочим, это ведь не я остановился у этой лужайки, а вы!» «Санта-лужайка!» — криво усмехнулся Тихон Васильевич. «Матвей, палки подлиннее да попрочнее срежь, сейчас пойдем очень медленно и внимательно, след в след за мной!» «Так это что?» Володя озадаченно почесал в затылке. «Болото, что ли?» «Что ли?» «И не просто болото. Черная топь. Тут знаешь, сколько народу сгинуло? Местные сюда не суются, если только кто случайно забредет, в лесу потерявшись. Ну и забрался в глушь этот ваш старец Никодим. Охота ему в таком месте жить? Старый ведь он уже». Вдруг что-то случится, или болезнь его прихватит. И кого тогда на помощь звать? Меня. И не болеет Никодимушка, болезни к светлым не цепляются. А возраст? Он же в головах людских отсчитывается, а потом уже тело слушается и его принимает. Считаешь себя дряхлом, таким и будешь. Белые волхвы долго живут. Я Никодима уже лет двадцать знаю. И за это время он совсем не изменился. И все эти двадцать лет мы всегда друг дружку могли окликнуть мысленно. «Так вы что, еще и телепаты, что ли?» – усмехнулся Володя. «За жизнь на расстоянии болтаете, как сейчас народ в скайпе по интернету». «Ты бы поменьше все же языком-то телепал», – отмахнулся старик. «Мелишь ерунду какую-то. Если мне с Никодимушкой надо поговорить...» Я к нему в гости прихожу, а перед этим окликну его, сигнал подам. Можно, мог, к тебе? И жду ответного отклика. Это даже не слова, это когда ты чувствуешь то же, что и он. Я по пустякам Никодима никогда не тревожу, просто знал всегда, он тут, на месте. Потому, видно, и проворонил, когда беда с ним приключилась и ведь чувствовал старый дурень неладное что то творится говорил же вам дышать мне стало трудно в последние дни а к никодиму я не стал обращаться решил зачем его из за ерунды дергать подумаешь на душе тяжко я из за никуши и мамы ее аннушки и так все время маюсь решил из за них все это и вот досиделся олух царя небесного «Не приведи, Господь, если с Никодимом что-то страшное случилось. В жизни себе не прощу». «Ну, не надо думать о плохом», — попытался успокоить старика Матвей. «Почему сразу страшное? Может, вам вообще почудилось все?» «Еще одна бестолочь на мою голову. Я думал, у нас тут только один щен безмозглый, а оказалось двое вас». — разозлился Тихон Васильевич. — Я тебе что, бабка деревенская, которой через день что-то мерещится? — Говорю же, никогда Никодим так меня не звал. И не исчезал потом без следа, словно и не было его никогда. — а что с вами говорить? Одно слово — лоси. Он махнул рукой и отвернулся, желая скрыть блеснувшие в глазах слезы. Матвей и Володя смущенно переглянулись. Кравцов скомандовал. — Ну, что ты встал? Вон, видишь, несколько осинок растут рядышком. Возьми нож и срежь три штуки. Потолще и попрочнее. — Осина подойдет, Тихон Васильевич? — Подойдет, — проворчал старик. — Особливо, если вы концы заострите на манер кольев. — Ну вот и славно, — улыбнулся Матвей. — Шутка. Она в любом теле помогает. «А я и не шучу», — сухо заметил Тихон Васильевич. «Ага, скажете еще, что мы на вампиров идем?» — опять встрял Володя. «В таком случае нам с Матвеем пули серебряные нужны». «Заткнись, наконец!» — прошепел Кравцов, толкнув напарника в спину. «Судя по всему, пропитые в компании бомжей мозги у тебя все-таки не полностью восстановились». Других объяснений для твоего словесного поноса я не нахожу. Да я вовсе... Или ты хочешь, чтобы тебя опять рот заклеили? Нет, спасибо, — буркнул парень, вытаскивая из вещмешка здоровенный охотничий нож. — Вы хоть пожитки подержите, пока я буду колья мастерить. Давай сюда. Кравцов забрал у Володи вещмешок и подошел к старику. Тот вновь напряженно всматривался куда-то вдаль. «Тихон Васильевич, простите нас, а? Мы вовсе не хотели вас обидеть. Просто столько всего произошло за последние дни, что у нас мозги плавятся». «Да ладно», — криво усмехнулся он, — «вы еще нормально реагируете. Кто-нибудь другой меня вообще бы за психа принял? В маразм, мол, дедуля впал» кто-нибудь другой не сталкивался с тем, с чем столкнулись мы. Я меньше всего предполагал, что буду когда-либо спокойно рассуждать о магии, колдовстве, жертвоприношениях и прочей, как я думал раньше, ерунде. Сколько нам, кстати, идти осталось? Да с полкилометра всего. Вот только из этого расстояния метров 200 сплошная топь. Так что по времени... Старик страдальчески сморщился и покачал головой. По времени еще минут сорок. Ох, медленно мы идем, медленно. А Никодима я все еще не слышу. Так давайте пойдем быстрее. По болоту не получится. Минут через десять вернулся Володя с тремя крепкими прочными кольями. Особой красотой и изяществом его изделия не отличались. Ветки со стволов были срезаны кое-как а концы заточены неровно, но в целом своему предназначению они соответствовали. «Ну как?» – Володя с волнением ждал вердикта приемной комиссии. «Подойдет?» «Нормально», – кивнул председатель приемной комиссии. «Теперь можно двигаться дальше». «Значит, запомнили? След в след за мной. Ни шагу в сторону. Кольями перед собой топь проверяете». Если вдруг провалитесь, палку не теряйте. Она вам выбраться поможет. Понятно, кивнул Матвей. А как же пес? Он здесь останется? Еще чего. С нами пойдет. Он эти места хорошо знает. Не раз со мной Никодима навещал. Да, Ханыч? Алабай, все это время неожиданного привала, проведший с пользой, лежа на боку вскочил на лапы и нетерпеливо повел ушами, тревожно вглядываясь в темневший за болотом лес. «Похоже, он тоже что-то неладное чует», — нахмурился старик. «Так, уложите и привяжите все пожитки так, чтобы они не мешали. И за мной. Жаль, конечно, что у вас нет сапог, но ничего, это не самое страшное». «Не страшно, конечно, но жутко неприятно». Болотная жижа мгновенно просочилась в берце и ледяной примочкой облепила ноги. Это превратило и без того выматывающий путь через трясину в еще более пикантное приключение. Но все когда-либо заканчивается. Правда, с разным по знаку результатом. Либо хорошо, либо плохо. Сейчас результат оказался положительным. Трясину им удалось миновать благополучно. Ни один из членов спасательной экспедиции не провалился, замедлив этим продвижение вперед и добавив себе позитива в виде абсолютно мокрой одежды. А так только ноги мокрые, и то не у всех. Старик, само собой, был в высоких резиновых сапогах. Ну что? Матвей тщательно выжал носки и протер берцы изнутри пучком сухой травы. Как там Никодим? Вы его нашли? Мы ведь, насколько я понял, уже совсем близко от его дома. Тихон Васильевич, ау, вы меня слышите? Но старик все то время, пока его спутники занимались обувью, простоявшись с закрытыми глазами, на вопрос Кравцова не отреагировал. — Что это с ним? — насторожился Володя. — Он в порядке вообще? Как неживой стоит? — Ты на пса посмотри. Матвей почувствовал, как по спине стопотом пронеслась целая толпа мурашек, вызывая нервную дрожь в теле. Потому что вместо пусть огромного, но все же домашнего, привычного пса посреди небольшой полянки стоял дикий зверь, хищник. С налитыми яростью глазами, оскаленной пастью, вздыбившейся вдоль хребта шерстью, И жутко, с колокочущим звуком рычал. И взгляд его был устремлен в ту же сторону, куда повернулся старик.